Цыганы. Поэма 1824 год, опубликована в 1827 году. Олег, преследуемый законом беглец от цивилизации и её несвободы, герой последней цикла баронических поэм Пушкина, в которых до предела сгущены все, без того задемы неразрешимые проблемы, какие ставит этот жанр. Олег хочет стать частью дикого естественного мира. да цыган режим фиры до хуя этого среди пустынной степи он следует за ней в табр чтобы стать цыган цыганы не против и хвали не знает запрет здесь сепи предназначены исключительно для медведя как не знает и постоянство мудрый старик отец земфиры объясняет это новичку один раз другой не всегда мило свобода тому кто к книге приучен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 Прежде всего свободу Зимфиру любить, когда она захочет того. Так сюжет, распадающийся на короткие драматические отрывки, приближается к неизбежной кульминации любовного и смыслового конфликта. Пространство в с любимой Зимфирой 2 года. Олег вдруг слышит её намекающую песню: "Старый муж, грозный муж, я другого люблю". Развязка близка. И ничто остановить не в силах, даже третий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 Если сов полный круг, действие возвращается в исходную точку. Европейец, бежавший от закона на волю, сам судит волю по закону им установленным. Чего стоит свобода, несулящая счастья? Чего стоит цивилизация, от которой не скрыться, ибо она гнездится в самом человеке? Или к ней находит ответа, остаться совершенно один, отвергнутый, но не осуждённый табора? В отличие от пленника из поэм Пушкина, Кавказских пленник, он не может вернуться и в Россию, туда, где старый наш орёл двуглавый ещё шумит минувшей славы. По закону жанра обстоятельства жизни героя сотни сины совстают с сме жизни автора, который сам милые Мариулы и имя нежные тердил. Связующим звеном между ними служит не только автобиографический эпилог И только имя Олега, с кутизой просвечивает имя самого Пушкина Александр. Очень важно предание о Бовидии, который опять-таки в воспитующих целях рассказывает старик. Именно с Видием, которого Рим изгнал из центра империи на северные окраины, в Придонской области, сравнивает себя Пушкин в стихах периода южной ссылки. Именно с Видием, который среди вольного народа тосковал по империи, сравнивает Олег мудрый старик.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 Столде Стоевского лиц створением индивидуалистического богоборческого начала западной европейской культуры им путё стоит Атяна Ларина, олицетворяющий смиренное начало русской соборности. Зефира. Молодая предрайская цыганка полюбившая русского полудобровольного изгнанника Олега и привезшего в Табр. Зефира принципиально отличается от всех остальных героинь байронических поэм Пушкина.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 стоит не в том чтобы подобно черкешенке из кавказского пленника выйти за пределы первобытной естественности и не в том чтобы подобно марии в бахчисарайском фонтане осенить богомитанскую душу влюблённого в неё героя христианским крестом так сказать не в том чтобы спровоцировать олека как никак преследуемого законом на вынесении приговора и ценой своей гибели обнаружить невозможность последовательного отказа от цивилизации Немыслимость для европейца обрести счастье в естественном мире.